как она вынуждена была брать их с собой за дон, потому что дома их не на кого было оставить, а детские ясли в колхозе тогда еще только строились. Покормит грудью, положит их под вербу и потом поглядывает на них между делом, а вокруг бродят по лесу свиньи. Один раз племенной хряк вырвался из загона и чуть было не поднял на клыки нюру, женщины еле отбили. Будулай, слушая рассказывания об этом, Мрачнел и надолго замолкал. Он начинал стучать по наковальне с таким ожесточением, будто намеревался вогнать ее в землю. Между тем Ваня уже сварил и калитку для ограды. Наступил солнечный день середины октября, когда в грузовую автомашину с шофером, который договорился Будулай, погрузили все, что за это время было сделано в кузнице Ваней, поднялись из хутора в степь, и там разгрузились у одинокой могилы на окраине кукурузного поля. «А что это у тебя в мешке?» — с удивлением спросил Будулай. Ваня молча стал развязывать мешок, брошенный им при погрузке в кузов машины. Теперь он мог открыться. Это был ажурный с красной звездочкой шпиль потихоньку от Будулая, сваренный Ваней, из железных прутьев. Будулай растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало у него в ушах и сумел лишь сказать, «Звездочки Ваня ставят только на могилах героев». Но Ваня предвидел это возражение. Мама сказала, что можно ставить и всем тем, кого убили фашисты. Против этого Будулай не мог ничего возразить. Ограду вокруг невысокого холмика земли поставили быстро. Врыли четыре железных столба, связали на них ажурные решетки. Теперь Будулай мог одним взглядом охватить все, что было сделано его юным другом. И вдруг на какое-то мгновение почудилось Будулаю, что эти вкованные в решетки с четырех сторон железные кони с развивающимися гривами сейчас сорвутся с места и и понесут ограду с могилой по осенней степи, как когда-то они носили кибитку с его галей. Отпустив Ваню домой, он остался в степи наедине с воспоминаниями о том, что было самым дорогим в его прошедшей жизни. Теперь все это было позади, как сама его прошлая полудикая жизнь с ее кочующими по степи кибитками, шатрами и смрадно-дымящими кострами. Может быть, больше всего сегодня могла напомнить ему о ней эта серая лента дороги, что, огибая шелестящее золото кукурузного поля, уходила мимо обнесенной оградой насыпи земли к туманной линии предвечернего горизонта. Он спустился из степи в хутор уже перед сумерками. Три или четыре человека уступили ему дорогу и проводили его удивленными взглядами, потому что он, кажется, не узнавал никого и, вопреки обыкновению, ни с кем не хотел здороваться. Особенно негодовали женщины, которые за это время уже успели внушить своим мужьям, что во всем хуторе нет другого такого же вежливого культурного мужчины. Теперь женщинам предстояло подыскивать объяснение в ответ на язвительные вопросы мужей о том, какая-то оса укусила сегодня их распрекрасного цыгана. незнакомых людей не узнает, ни дороги, как видно, не разбирает перед собой. Иначе он вдруг не свернул бы круто с улицы, по которой всегда ходил домой, и не пошел бы по захуторам, прямо по глухому бурьянистому пустырю между окраинными домиками и виноградными садами. Но Будулая меньше всего интересовало сейчас, что могут сказать и подумать о нем люди. И лишь привлеченный словами долетевшего до него громкого разговора он поднял голову и огляделся, искренне недоумевая, как он вдруг мог очутиться там, где очутился. Так это же дом Клавдии Пухляковой. Дом стоял на окраине верхнего хутора и смотрел одним своим окном на пустырь и на виноградные сады. И разговор, обративший на себя внимание Будулая,